Пьяцца Фонтана, династия Висконти и Сфорца, королевский дворец. Палаццо Барромео, церковь Сан-Готард. Мы с вами подходим к Пьяцца Фонтана и королевскому дворцу. На площади Фонтана стоит прекрасный старинный фонтан, откуда и название площади, с использованием любимой скульпторами тематики: дельфины, вода и красивые женские тела. Вокруг растут деревья, и маленькая площадь просто просит вас здесь посидеть. Площадь была создана довольно поздно, в 1782 году Джузеппе Франки по рисункам Пьермарини. Она окружена превосходными дворцами, создающими её неповторимый благородный вид. К сожалению, именно в этом очаровательном месте произошло большое несчастье. Знаменитые в 60-х годах Красные бригады взорвали здесь в банке первую бомбу, показав всем, как надо бороться за всеобщее людское счастье. Однако забудем о политике и продолжим наш путь к палаццо Реале. Но прежде чем говорить о королевском дворце, надо сказать несколько слов о его основателях, о первой миланской династии Висконти. Династия Висконти начиналась с архиепископа Аддон Висконти, получивший в 1277 году благословение папы Урбана IV, вначале пытался мирно въехать в город, хотя и не как исусс наслед, но на белом коне. Не получилось. Другая аристократическая семья, Делла Торре, по странной причине не захотела делиться с ним властью и закрыла ворота. Пришлось ещё не назначенному в святые епископу взять в руки меч, а после взятия города сжечь дома и разрушить фамильные башни прежних владык. После такого начала висконти за всё время своего правления так почти никогда мечи из рук и не выпускали. А одна из улиц Милана до сих пор носит название Улица разрушенных домов, чтобы не забывали. Помните песню советских времён: мы мирные люди, но наш бронепоезд. К этому времени Милан из оппозиции к императору, как было во времена Барбароссы уже вышел, и синьор Милана Маттео Висконти выкупает у венских Габсбургов чин наместника. На дворе стоит 1302 год, а в 1317 году его уже провозглашают пожизненным синьором Милана. Сей трон нужно было защищать. Висконти, понимая, что лучшая защита это нападение, начинают резко расширять границы своей власти. Что и получается у них вполне неплохо. В начале Комо, затем стоящее у подножья Альп Бергамо, затем Болонья, будущая оплот римских пап, древняя Верона и дальше и дальше. Почти 100 лет, с 1262 по 1354 годы, династия держит в своих руках обе ветви власти церковную и светскую. Последний архиепископ Джованни Висконти после смерти завещает разделённую на две части Ломбардию племянникам Бернабо и Глиацу. Первый из них прославился тем, что отгроховал в Бергамо мощную цитадель, она и сегодня высится над городом, и тем, что обожал псовую охоту с несколькими сотнями собак сразу. Представляете, какой лай сумасшедший стоял? В промежутках между охотой он успел жениться на одной из дочерей синьора Вероны Мастино Склигера, бывшего зятем самого императора Людвига Баварского. Звали невесту Биатричче Риджинна де Ласкала, отчего в Милане в начале появилась церковь Алласкала, а затем через несколько столетий на её месте построили и театр Ласкала. Вот вам и разгадка его имени столь странного для театра, ведь по-итальянски скала это лестница. Когда углятцу второго подрос сыночек, амбициозный Джангелиаца, он почему-то решил дядю Бернабо от тяжести дел государственных освободить. Пусть дескать любимый дядя любимой своей охотой с любимыми собаками занимается и любимую жену оглаживает, а я уж как-нибудь один с двумя ломбардиями управлюсь. С дядей вопрос решили не обсуждать. Для осуществления этой идеи Жан Глиаццо заманил простодушного дядюшку Тирана в район тицинской заставы в хитроумно подстроенную ловушку. после чего определил великого охотника на постоянное место жительства вначале в каменный мешок тюрьму, а затем переселил ещё дальше на небо, в мир иной. Так, вернее. Однако захватывать принадлежавшую дядешке часть Ломбардии было не по-джентльменски, народ мог не понять. Поэтому и решил он уладить дело миром, женился на его дочери, Екатерине Бернабо, и взял страну в приданое. После этого больше никаких проступков и злодейств не совершал, а был примерный городостроитель и семьянин. Именно Джан Галеатсо Висконти начал строить в 1385 году знаменитый миланский собор и не менее известный замок Сфорцеска. Не совсем справедливо названы так по имени следующие династии. Став герцогом Миланским, он присоединяет Виченцу, Падую, Верону, Болонью и даже покушается на Флоренцию. Всё, конечно, под лозунгом объединения страны. В общем, новый Цезарь, так его многие и зовут. Это был взлёт династии, после чего уже во времена двух его сыновей, Джона Марии и Филиппо Марии, спустя почти 50 лет всё пошло прахом. не помог и нанятый последним из династии ломбардских герцогов великий кандатьер Франческо Сфорца, папочка которого тоже кандатьер, помогал удерживать трон знаменитой неаполитанской королеве Иане Анжуйской. Однако, пытаясь завоевать для хозяина новые земли, а точнее, хотя бы отвоевать потерянные, Сфорца завоевал между делом его дочь, благополучно женившись на которой, получил и всё миланское герцогство. Так довольно спокойно, без борьбы, если не считать поддержанный папой Римским народный бунт и три бурных года Амбрзианской республики в 1450 году произошла смена династии. Если Висконти в общей сложности правили 170 лет, то Сфорца уже только 58. Но из-за этого время последний из них, Лодовико Ильмора, прозванный Мавром за тёмный цвет лица, создаёт чуть ли не самый пышный в Европе двор. Великолепие празднеств, к которого немало способствуют посланные флорентийскими Медичи в качестве живого подарка великий шоумен и изобретатель Леонардо У МодРиффы смежду делом этим ещё и тайную вечерю написать, да и каналы миланские прорыть. А разные там метательные машины, да осадные башни, да тайны пиздовертолёты, да, да новая техника живописи сфумато вообще не в счёт. Ну, гений, что хотите. Вот теперь, зная всё это, вы можете с чувствами, с толком осмотреть королевский дворец, или, как его называют, Палаццо Реале и примыкающие к нему окрестности. До 1138 года здание было центром городского самоуправления и называлось Брулетто Веккьо. В это время ещё не существовало громады на Миланского собора, и именно Брулетто было доминантой площади. Автор первого Брулетто неизвестен. Автором королевского дворца в сегодняшнем классическом его виде является любимый архитектор Марии Терезии Джузеппе Пьер Марини. Сам дворец расположен в форме каре напротив боковой стены собора. Сегодня, благодаря помощи американских военных лётчиков, оказанной имя в 1943 году, он не выглядит очень уж шикарно. После войны миланцам пришлось его восстанавливать практически с нуля. Однако раньше, когда семья Висконти приходит к власти, она перестраивает старый Брулетто в роскошный герцогский дворец, над росписями которого работал ещё основоположник итальянской живописи Джотто. Это было с 1330 по 36 год. В их времена дворец просто блестает великолепием, фресками, мозаиками, а по садовым дорожкам разгуливают привезенные с востока царские птицы павлины. После ухода со стаriciческой сцены рода Висконти в дворце жили герцоги Сфорца, которые его опять перестроили, добавив внутреннюю террасу и портик. Затем здесь находился испанский губернатор в период испанского владычества 1535-1713 годы. Надо отдать должное испанцам, что именно при них в Милане, при королевском дворце, появился первый театр. Здание театра было построено в 1598 году. Правда, оно было деревянным, вероятно, поэтому и сгорело в 1776. Но всё-таки до этого театр почти 200 лет проработал. В нём даже в 1770 году дал несколько концертов юный Вольфганг Амадей Моцарт. Успех был полный, и поэтому через год гений музыки поставил здесь свою оперу "Митридат, царь пантийский", по поводу которой во дворце был дан большой приём. Пришедшие на смену испанцам Габсбурги вновь перестраивают Палаццо Риале в современном виде с помощью Джузеппе Пьермарини. Этот архитектор является поклонником классицизма и в 1778 году создаёт вполне соответствующее этому стилю здание. Когда в Милан пришёл Наполеон, сделавший его столицей Цизальпинской республики, Он поселил во дворце приёмного сына Евгения Богорне, кстати, очень полюбившегося миланцам. Утром, во время завтрака, герцог короля обычно спрашивал у мажордома, какой вечером состоится концерт, кто из миланских аристократов приглашён и будет ли фейерверк. Вообще с французами у них как-то лучше дела шли, чем с австрийцами. Последние уж очень порядок любили и на необходимости ежедневной работы напирали. И вообще пропагандировали тезис, что труд облагораживает человека. Ну, немцы, что возьмёшь? Внутрь дворца ведёт широкая парадная лестница, из которой посетитель попадает в анфиладу залов. Сегодня они используются в качестве репрезентативных, а также для проведения часто художественных выставок. Например, не так давно здесь прошла большая выставка работ замечательного итальянского скульптора Кановы. В семи залах было размещено более 43 скульптур, привезённых из музеев и частных коллекций со всего мира. Интересные инсталляции устраивают и перед дворцом, всё больше самого модерного, авангардистского толка, иногда даже шокирующие. Сегодня во дворце вы найдёте также два постоянных музея: музей современного искусства и музей кафедрального собора. В последнем собрана вся история строительства одного из лучших соборов Италии и множество скульптур. В том числе скульптура зачинателя стройки Джанна Глиаццо, которая раньше стояла на одном из шпилей, с которого упала во время войны. Но, как видно, за заслуги по возведению собора господь герцога хранил, поэтому он не разбился. Дальше решили не рисковать и поместили бывшего хозяина Милана в музей. А через сквозную арку вход во дворец можно пройти к церкви Сан-Гутард. Церковь Виллел построить в 1336 году синьор Милана Гляцу Висконтие в качестве придворной капеллы. Церковь практически в первозданном виде сохранилась плохо. Внутри интерьер интереса почти не представляет, зато кампанилла, возведённая годом раньше, очень хороша. типичная ломбардская архитектура, нежное переплетение красного обожжённого кирпича с ажурными белыми мраморными вставками. Застёрнённая кверху кровля придаёт ей вид устремлённой в небо каменной свечи, поставленной в честь самого Спасителя талантливым художником. Тончайшие белые колонны на самом верху, на которых словно парит островерхий купол Прекрасно смотрится с разных точек, особенно с крыши собора, куда мы с вами планируем ещё подняться. Именно здесь, в церкви, в 1338 году произошло одно из коварных покушений, закончившееся убийством синьёра Миланна Глиацу Первого, который решил идя на церковную службу снять кольчугу, а зря. Видно на Бога понадеялся, а тот и недосмотрел. Вообще, ренессансные герцоги редко умирали в своих постелях.